Здарова, Дмитрий Привет! Что делаешь-то? Да вот, стул для своей жены, это, мастерю Стул? Да, вот, смотри, как красавец был. да а много еще осталось? Да нет, только для электрика работа осталось, и все о Запилявая! Запилявая! Сказка! Жила-была скатерть Смобранка Была она хоть и сварливая, но седрая И, счастье, ей улыбнулось, пошватался к ней ковер самолет. Да такой красавец, ну просто орел. Сыграли они свадебку и стали жить, позывать. И народилось у них много много маленьких дочек. Были они беленькие в маму, и крылатенькие в папу. И назвали их прокладками. Жгала нет, жгала нет.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 Любишь? <связь> ну не стесняйся, скажи Ну скажи, что любишь Отвечай, ублюдок, когда тебя взрослые спрашивают э. <связь> <связь> <связь> А вот интересно Кого в природе больше? Говорящих рыб? Или молчащих женщин? <связь> а когда в я <связь>